Теперь у того же Буфета пил от радости и счастья. Сначала он пил один, потом с Иванчуком. Иванчук ненадолго оставил Настеньку, пристроив ее к каким-то хорошим дамам. У Буфета он, однако, не задержался. И Шталь показался ему что-то слишком оживленным. Верно, выпил. Еще на скандале ты меня впутает в истории... И публику этого буфета он сразу признал уж слишком для себя важной. Как неприятно было бы с ней провести вечер, Иванчук чувствовал, что на это он все-таки еще не имеет права. Может, и не понравится. Он чокнулся, однако, со Шталем, еще с кем-то, чуть-чуть не чокнулся с Уваровым, чего ему очень хотелось, а затем вернулся к Настеньке. Шталь продолжал требовать то коньяку, то шампанского. Придворный лакей все презрительнее на него поглядывал из-за буфета. Делал было вид, что не слышит требований, а раз даже сказал, «Вы бы лучше, ваше благородие, выпили клюковного морсу». Но Шталь в своем радостном возбуждении не обратил внимания на дерзкое замечание лакея. Он, впрочем, приобрел большую привычку к вину и мог не пьянее выпить очень много, даже меняя напитки. Штааль пил, и при мысли о госпоже Шевалье на лице его расплывалась самодовольная улыбка. Бледный, расстроенный Талызин подошел к буфету и спросил бокал шампанского. Хоть на буфете стояли неопражненные бутылки, лакей, сломя голову, бросился к огромному серебряному чану со льдом доставать новую бутылку для гостя, известного всему Петербургу своей щедростью и богатством. Шталь сбоку глядел на соседа, с которым не был знаком. Талызин рассеянно на него взглянул, что-то вспомнил и протянул руку Шталю. — Я вас знаю. — сказал он приветливо, хоть невесело, улыбаясь и повышая голос, чтоб покрыть доносившиеся из тронного зала звуки оркестра. — Вы — шталь. — Мне говорил о вас граф пален Будем знакомы. — Я чрезвычайно рад ваше превосходительство. Пожалуйста, без чинов на бале. Пробка хлопнула. Талызин оглянулся и знаком приказал налить шампанского шталю. Выпьем вина. Послушайте, а отчего вы никогда ко мне не зайдете? У меня по понедельникам, хоть тяжелый день, бывает вечерами много молодежи. Всякий понедельник, вот только не завтра. Завтра ничего не будет. Я с наслаждением приду, — горячо сказал Шталь. Он не очень искал знакомств в аристократическом кругу, но всегда бывал рад им. Приглашение в дом Талызина считалось немалой честью. Об его понедельниках Шталь слышал от Дебальмена, который, видимо, гордился этим знакомством. Шталь знал также, что Иванчук давно старается попасть к Талызину, и все тщетно. Это, впрочем, происходило по случайности. Талызин охотно позвал бы и Иванчука. — С моим наслаждением приду, — повторил горячо Шталь, — и вдруг краснея решил, что обнаружил слишком много радости. — Вы говорите, по понедельникам? — Петр Андреевич равнодушным тоном переспросил он, хотя отлично знал, что Талызина зовут Петром Александровичем. — Петр Александрович? — Ах, ради бога, извините. — Так в следующий же понедельник и приходите. — Ваше здоровье. — А вас, — говорят, — Петр Александрович, — будто вы различаете марки и год шампанского, — сказал Шталь, выпив залпом бокал вина и уже не считая нужным скупиться на любезности со столь любезным человеком. — Прежде, — с легкостью различал, — теперь я меньше пью, могу ошибиться, — сказал, улыбаясь, Талызин. — Это верно, Муэт. — А какой год, не знаю. Только очень хороший, сухой год. — Так и есть. — Муэт, — проверил он по бутылке. — Славное вино. — А вы обратили внимание на серебро? — Оно, полагаю, лучшее в мире аглицкое рококо. Это все подарки аглицких королей нашим царям еще со времен Ивана Васильевича.